Часть шестнадцатая. Катя. Я заглядываю в гостиную. Ева сидит на диване и смотрит мультики. Она ни о чём не подозревает. Для неё мир не рухнул. Она по-прежнему любит папу и считает его своим лучшим другом. Как я ей завидую. У неё всё хорошо. И я должна очень постараться, чтобы так оставалось и дальше. Это будет сложно. Мы с её папой будем жить раздельно. Но надо преподнести ей всю ситуацию так, чтобы для неё это не стало трагедией. Я иду на кухню. Тут всё привычно, буднично, как будто ничего не случилось. Кухня — моё любимое место в доме. Здесь всё сделано по моим проектам и моему вкусу. Я всегда любила здесь находиться. А где я буду жить теперь? Я опускаюсь на стул. Говорю себе, не раскисай, тебе нельзя, тебе нужно спокойно всё обдумать. Надо приготовить что-нибудь Еве. Она сейчас проголодается. Да и готовка меня всегда успокаивает. Хотя вряд ли сегодня это сработает. Звонок домофона. Руслан вернулся. Что-то забыл? Или делает вид, что забыл. Хочет ещё раз попытаться навешать мне лапши. Но у него нет ключей. Он сюда не зайдёт. Пусть себе звонит, я не открою. Надо пойти и выключить звук. Перед тем, как нажать кнопку громкости, я беру трубку и молча слушаю. Я уверена, что мой изворотливый муж сейчас снова начнёт. Ничего не было, давай поговорим. «Катя, ты там?» — слышу я к своему удивлению голос Алины. «Я тут. Ты куда пропала? Почему телефон не берёшь? Я тебе звоню, звоню». Я выключила звук. «Может, пустишь меня уже?» — восклицает подруга. «Да, конечно». Я нажимаю кнопку. «Откуда тут взялась Алина? И зачем она мне звонила? Я сама собиралась ей позвонить». «Ты как?» Набрасывается она на меня прямо на крыльце. «Я? Откуда ты знаешь?» «Что знаю? Я ничего не знаю. Что происходит?» «Если ты не знаешь, почему ты пришла именно сейчас?» «Руслан мне позвонил». «Руслан?» – удивляюсь я. «Что сказал?» «Сначала он искал тебя. Пару часов назад не мог тебе дозвониться». «Понятно. Видимо, это было, когда я сидела на лестнице. А потом сказал, чтобы я бросала все дела и ехала к тебе, и ничего не объяснил». Не объяснил, значит. Катя, что происходит? Он мне изменил. Я от него ухожу. Катя, испуганно выдыхает Алина и обнимает меня. Моя ты девочка. Кажется, я сейчас разревусь. Я уже реву. Всхлипываю, как ребёнок. Поплачь, моя хорошая, поплачь. Алина гладит меня по волосам. Ну, Лебедев, ну, козлина, зубы ему повыбивать, а яйца перцем посыпать. Ещё звонит такой и ничего не объясняет. Надо было найти его и отпинать. «Я уже...» — говорю я сквозь слёзы. «Перцем посыпала?» «Отпинала?» «Моя ты девочка!» — смеётся Алина. «Давай рассказывай». Мы, наконец, заходим в дом. Не торчать же всё время на крыльце. И едва мы оказываемся внутри, домофон снова звонит. «Это, наверное, он», — говорю я. «Я у него ключи забрала». «Молодец, дай-ка я возьму что-нибудь тяжёлое». «Подожди, я не хочу его впускать». А мы и не будем, мы ему просто немного попортим фейс и ампутируем Фаберже. «Кто там пришёл?» — высовывается из гостиной Ева. «Алина, ура!» «Привет, непоседа, ты там что, мультики смотришь?» «Ага. Ну иди смотри дальше, нам тут с мамой поболтать надо, а потом я с тобой поиграю». «Ура! Если будешь себя хорошо вести». Ева убегает. Алина нажимает кнопку домофона. «Кать, это я!» — слышу я голос соседки Оли. «Не одолжишь пару яиц, я тут тесто затеяла». «Очень вовремя», — бурчу я, но кнопку открывания всё же нажимаю. «Эх, жаль, не успели Лебедеву яйца оторвать, сейчас бы отдали соседке». Алина произносит это с таким невозмутимым видом, что я не выдерживаю и улыбаюсь. Впервые за сегодняшний день. Как всё-таки хорошо иметь такую подругу. «Привет!» — Оля здоровается с нами обеими. Алину она тоже знает. «Сейчас принесу яйца», — говорю я. И замечаю её внимательный взгляд. Да, вид у меня, конечно, выдающийся. Глаза зарёванные, нос опухший. Да плевать, у меня сейчас проблемы посерьёзнее, чем любопытство соседок. «Я слышала, ты своего выгнала», — говорит Оля. Оказывается, она пошла за мной на кухню. «И что?» — произношу я почти грубо. «Ей-то какое дело?» «Ты не думай, я не подслушивала, просто в саду возилась». И слышала всё, о чём я говорила с Русланом и Салиной, да ещё и пришла, чтобы разузнать побольше». Но не наглости ли? «Прости, что вот так припёрлась», — говорит Оля. «Я не просто из любопытства лезу не в своё дело. Я просто хотела сказать, я сама была на твоём месте». «Тоже застукала мужа с другой?» «Да». Я и не знала. Оля живёт одна. Я слышала, что она в разводе, но не думала. «Хочу дать тебе непрошенный совет». «Ну давай, раз пришла за этим». Я достаю из холодильника яйца. Оля смотрит на них и машет рукой. Я их убираю. «Пока он чувствует себя виноватым, отожми у него всё, что можно», — выдает она. «В смысле? На кого у вас дом оформлен?» «Ну, землю он купил ещё до свадьбы. Пусть оформит на тебя дарственную». «Что?» «Я теряюсь. Как он себя ведёт? Извиняется? Вину чувствует? Хочет всё наладить?» «Хочет, кажется. Вот и воспользуйся моментом. Отожми у него всё прямо сейчас, пока он не очухался. Потом поздно будет». «Да мне не нужно ничего». Выпаливаю я. «Как это не нужно?» Раздаётся голос Алины. «Очень даже нужно. Ну-ка, расскажи поподробнее, что нужно сделать». Алина обращается к Оле. «Прекратите, — говорю я, — не надо». «Надо», — говорит соседка. «И прямо сейчас, пока его совесть гложет, потом она замолчит, и ты уже ничего не добьёшься». Оля уходит, так и не взяв яйца. Мы с Алиной сидим на кухне. «Нас прервали», — говорит подруга. Расскажи мне, как всё было. Ты сама видела? Сама. Я рассказываю. Мне трудно говорить, но с другой стороны от сочувствующего внимания Алины становится немного легче. «Ну, козлина», — восклицает она, — «представляю, каково тебе было. Такое увидеть врагу не пожелаешь. А знаешь, что меня добило? Что? Выражение его лица. Оно было таким... Каким? Дебильным. Что?» — удивлённо таращится на меня Алина. Дебильным? Как это? Тупым, каким-то бессмысленным, я не знаю. «Кажется, я понимаю. Я всегда восхищалась своим мужем», — говорю я. Смотрела на него снизу вверх. Он для меня был самым красивым, самым умным. «Да ты его почти обожествляла», — вставляет Алина. «Да, а в тот момент я увидела, что он просто мерзкое, похотливое животное, без проблеска души и интеллекта. Но занятие у него было не особо интеллектуальным» усмехается Алина. «Не напоминай». Значит, Русланчик рухнул с пьедестала. «Как я вообще могла любить этого мужчину?»